Глава 15 Я проснулся резко, дернувшись всем телом. Каждая мышца в моем теле напряглась, как перед броском, а рука привычно потянулась под подушку, хотя оружия там давно не было. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, чьи именно шаги за дверью меня разбудили, как и то, что впервые за долгое время я проснулся в постели не один. Я услышал, как Андрей, больше, слава богу, некому, двинулся в ванную как щелкнула дверь, а после зашумела вода души. Привычка реагировать на каждый звук неискоренима с годами. Она ввилась в мою кровь и плоть. Поэтому я всегда сплю в одиночестве. Любой посторонний шорох поднимает меня на ноги, в каком бы я состоянии ни был. Однако я не услышал вчера, как вернулась из ванной Элен. Странно. Она ведь легла со мной в одну постель, а я даже не проснулся. Такого еще не было. Я бесшумно повернулся на кровати на бок, подложив ладони под щеку, с жадностью рассматривая ее спокойное лицо и приоткрытые губы. «Кто ты такая, крошка, что я готов подпустить тебя настолько близко?» Под глазами пролегли темные круги. «И в этом тоже есть моя вина, но еще большее в том, как до сих пор горят ее губы». Задумчиво провел ногтями по щетине. «Наверное, нужно от нее избавиться. Если Андрей улетит сегодня вечером...» «По крайней мере, я снова захочу ее целовать. А дальше будет видно. Опасные мысли для утреннего стояка. Я чудом не овладел ею вчера ночью прямо там, в темном углу бара. Дело пяти минут, на самом деле. Всего-то и надо было расстегнуть собственные джинсы и насадить ее на себя. Но вчера, как и той ночью в ее номере, я ограничился только ее удовольствием. Невиданное дело» когда я в последний раз думал о ком-то больше, чем о себе. К тому же до сих пор не могу с собой ничего поделать. После губы рук жены шейха на мне. В какой-то мере я даже стремлюсь к этому изощренному целебату, больше похожему на пытку. Слишком рано позволять Елен касаться меня так же, как та женщина. Хотя и хочется. Я не единожды уже сходил в душ, потребовал жесткий скраб и массаж вчера, попарился в турецкой бане но не могу отделаться от того липкого ощущения на коже, которое осталось после ее губ, обильно накрашенных красной помадой. Нужно выбираться из постели. Не хочу лежать рядом с ней, думая о ком-то еще. Пусть хотя бы Елена из нас двоих сегодня выспится. Сила ей точно понадобится. Я вышел почти бесшумно, прикрыв за собой дверь спальни, и тут же нарвался на хмурый взгляд Андрея Романова. По привычке поднял руки, демонстрируя мирные намерения. Я просто спал рядом с ней этой ночью, к тому же одетым». Капитан Романов улыбнулся и пожал мне руку. «Ладно, что уж там. Она уже взрослая, и я с этим ничего поделать не могу. А ты когда вернулся?» «Поздно ночью. Элен сама нашла меня в баре отеля. Кажется, она выскользнула из номера, как только ты уснул. Вот же черт, но хорошо, что так. Похоже, не было у тебя никаких важных встреч на вечер, а?» Он пытается вызвать меня на откровенный разговор, но я к нему не готов, пожимая плечами. Просто хотел оставить вас наедине. Так я и подумал. Долго она будет спать, как думаешь? Я улетаю сегодня вечером, но, по-моему, нам с тобой нужно поговорить по-мужски. Закажи на всех завтрак в номер, а я пока в душ. Закрывшись в ванне, избавился от джинсов и боксеров, но замер на полпути к душу. Медленно обернулся, просканировав пространство. Что-то было не так, бетонная пыль. На белом кафеле в углу она была видна очень хорошо, а ее там быть никак не могло при условии, что той самой кафельной плитки никто, кроме меня, не касался. Нагнулся ближе, так и есть, плитка стояла криво, как если бы кто-то неумело пытался вернуть ее на место. Черт, Андрей, кажется, он хотел поговорить по-мужски. Стал бы он делать это, если бы нашел весь мой ассортимент паспортов на все случаи жизни. В глубине души я хотел, чтобы фальшивки нашел именно он. В таком случае ему ничего не оставалось бы, как растолкать спящую сестру и увести ее от меня как можно дальше. Форма формой, но против таких фактов любой здравомыслящий человек бессилен. Вот только сердце подсказывало, что, скорее всего, это был не Андрей. Только Элен могла заметить плитку, учитывая ее опыт с гнездами в прошлом отеле. Она могла сделать это когда угодно, ведь я оставил им номер на целый день в полное распоряжение. Однако снова это зудящее покалывание в районе груди подсказывало, что случилось это вчера ночью, как раз когда она отправилась смывать косметику. Если бы не заснул, я бы сразу понял по ее лицу, что что-то не так. А теперь время было упущено. Выводы она уже сделала. Я вытащил паспорта и припрятал их в вытяжке. Потом надо будет увезти их в другое место. Быстро принял души и, плюнув, все-таки не стал бриться. Очень похоже, что вся эта подготовка к первой ночи окажется лишней. Услышал, как постучали в дверь. Это доставили завтрак. Почистил зубы, обмотался в полотенце и вышел. Романов уже подкатил тележку к дивану, которую он успел собрать, и теперь намазывал круассан сливочным маслом. Нет, с таким видом он бы не сидел, если бы видел мои паспорта. Черт, на пять минут ее отпустил. Эта женщина прямо таки притягивает неприятности, как магнит, и я тому подтверждение. А она еще собирается куда-то ехать сама. Трижды ха! Аппетит исчез, так что я налил себе только черный кофе. Как я понимаю, отговорить ее тебе вчера не удалось, начал я тихо. от этой дурацкой туристической поездки! вздохнул Андрей. Нет, уперлась и стоит на своем. Так я и думал. Я сделал большой глоток кофе. Мать ваша, а ведь у меня нервы шалят, как будто и правда собираюсь просить у него благословения. Я решил, что поеду вместе с ней. Андрей проглотил еду и осторожно отложил нож в сторону. Хороший знак, наверное. Почему? Спросил он. Ты сам просил меня присмотреть за ней. Только поэтому... «Как же твоя работа?» «Я только прилетела с Дубая. Следующий рейс не скоро. Для любого пилота такая огромная прореха между рейсами подозрительна. Как говорила Лена, ее брат или в воздухе, или готовится к полету. Такова жизнь тех, кто выбрал небо. Но я частник. А у богатых хозяев могут быть свои причуды. «Ладно», – протянул Романов, снова берясь за нож. «А Лена уже знает об этом?» Я кивнул. Вчера я ей сказал. «И что она?» А уже плевать, чтобы его сестра не сказала вчера. Сегодня все уже будет по-другому, когда она проснется. Настроение этой женщины меняется даже быстрее, чем направление ветра. «Но она была не в восторге», — ответил я как есть. «Что-то мне подсказывало, что Елен не бросится сообщать брату о странной находке». Так что ее холодность и отстраненность, которая обязательно появится, можно будет списать только на то, что она противится нашему совместному путешествию. А потом Андрей уедет, и мы поговорим откровенно. Наверное. Не представляю, как объяснить эту находку адекватно. Разные имена, и везде моя фотография. А я никак не могу иметь гражданство всех этих стран разом. Да и незачем законопослушному гражданину прятать паспорта в стене под раковиной. «Я не сомневался в сестре», – вздохнул Андрей. Нечисто там что-то с этой поездкой, раз она так противится любому предположению. Что там вообще на этом йоге? Я просмотрел вчера вечером новости». Сердце пропустило удар. «Но ничего не нашел», – думал, – «может, ее поездка как-то с детьми связана. Иногда она отправлялась за пределы лагерей, чтобы помочь тем, кто не сможет добраться до безопасного места». Мы с родителями это потом узнавали. Сестра приехала, а у нее среди вещей благодарственное письмо какое-нибудь. За спасение группы лиц. Она в Бангладеш вывела из-под огня целую семью. Мама, когда узнала, в обморок упала. Но Лену это не остановило. Прошло каких-то полгода, и вот она снова улетела в Тунис. Странно, что миссия ее давно закончилась, но что-то все равно ее тут держит. Я поначалу думал, что ты... Я только покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. «Ну вот», — подытожил Андрей, «вижу, что у вас это все только-только закрутилось. Может, она и откажется от этой идеи ради тебя. Но, зная Лену, не уверен». «Вряд ли», — покачал я головой. Мои надежды рушились, как карточный домик. Подумать только, вывела семью из-под линии огня. Сколько ей было тогда? Двадцать с небольшим? Конечно, ей было не до отношений с мужчинами. Упрямство и самоотверженность заранее сводят на нет любую мою попытку отговорить ее от поездки. И я отпустил бы ее, потому что Татуин все равно не то место, с которого ей нужно начинать поиски. Но проблема в том, что такая, как Элен, не успокоится, пока не докопается до сути. А этого я допустить не могу. Помоги уговорить ее, что лучшего попутчика, чем я, ей не найти. Элен будет сопротивляться даже этому, но я... «Не отпущу ее туда одну. Я поеду следом за ней, даже если она не захочет меня видеть». Взгляд Андрея метнулся куда-то за мою спину, и он громко закашлялся. Я обернулся и понял все по одному только ее виду. Она побледнела, как полотно, выдавила из себя доброе утро и стремглав понеслась в ванную. Я услышал, как почти сразу зашумела вода. «Сейчас ты попробуешь еще раз убедиться, что тебе не приснились эти паспорта», — думал я, глотая безвкусный кофе. — Но ты ничего не найдешь. И поймешь, что я знаю, что ты знаешь. Элен вышла из ванной довольно скоро, неловко расчесала волосы пальцами и собрала их в высокий хвост, откопав в сумочке резинку. За все это время она ни разу не взглянула на меня. — Мне нужно домой. Переодеться и принять душ. Предлагать принять душ здесь было бессмысленно. Переодеться ей все равно не во что. Я мог бы купить ей новую одежду в интернет-магазине, но она скорее сожжет ее вместе с курьером, чем согласится надеть. Пусть съездит, проветрится и переосмыслит случившееся. Все равно я свой шаг уже сделал раньше нее, и теперь Андрей Романов будет на моей стороне. Через полчаса, вызвав такси, сестра с братом все-таки поехали на ее квартиру. Пусть Романов увидит, где она живет. Это мне только в плюс. А я, переодевшись, отправился арендовать машину, как и обещал. Еще требовалось навестить кое-каких знакомых. Не исключено, что мне понадобится их помощь уже очень скоро, учитывая, что от поездки упрямую Лен Романову остановит разве что наступление второго ледникового периода».